Голова вторая. Наутро в ланьфане стояла все та же нестерпимая духота. Вернувшись к себе в кабинет после утренней прогулки, судья Ди с отвращением отметил, что его хлопчатобумажный халат насквозь пропитался потом и липнет к плечам. Судья вынул из рукава небольшую шкатулку, положил ее на стол и, подойдя к шкафу и гуй, платяной шкаф, стоящему в углу комнаты надел чистый летний халат из синего хлопка, потом распахнул окно и выглянул. Его могучий помощник Мажун шел по вымощенному плиткой двору судейской управы, неся на плечах зажаренную свиную тушу и громко распевая какую-то песенку. В пустынном дворе это звучало, Жутковато. Ди закрыл окно и сел у заваленного бумагами стола. Потирая лицо, он подумал. В нынешний особый день ему тоже следовало бы чувствовать себя счастливым. Взгляд так и притягивала маленькая шкатулка черного дерева, лежащая на краю стола. Зеленый нефрит Ее гладкую темную крышку матово поблескивал. Шкатулку Ди заметил в витрине лавки древностей и тотчас же купил, поскольку нефритовая инкрустация складывалась в стилизованный иероглиф «Долгая жизнь», и, следовательно, вещица на редкость подходила к случаю. Решительно у него не было никаких причин пребывать сегодня не в духе. Это невыносимо скучное существование в отдаленном пограничном округе делало его раздражительным. Но нельзя ведь поддаваться случайным приступам тоски. Ди быстро расчистил перед собой место, отодвинув объемистое дело и хлопнул в ладоши, подзывая слугу. Может быть, завтрак поможет избавиться от тошноты, хотя неприятное ощущение явно вызывало еще и жара. Судья взял большой веер из журавлиных перьев и, откинувшись в резном кресле черного дерева, стал медленно обмахиваться. Дверь открылась, и в комнату шаркающей походкой вошел хрупкий старик в длинном голубом халате и черной шапочке. Пожелав судье доброго утра, он тихонько опустил поднос нос завтраком на столик сбоку. Когда он начал расставлять перед хозяином чайные принадлежности и плошки с соленой рыбой и овощами, тот улыбнулся. — Все это мне мог бы принести и слуга, Хун. Зачем ты доставляешь себе лишние хлопоты? Я все равно шел мимо кухни, мой господин. Кстати, Мажун отыскал в мясной лавке самую большую жареную свинью, какую я когда-либо видел. Вечером она станет украшением стола. Дай же мне чайник, я и сам справлюсь. Сядь, хунт. Но старик, помотав головой, поспешно налил судье чашку горячего чая и поставил перед ним ароматный дымящийся рис. Только тогда он сел на низкий табурет напротив хозяина и стал украдкой наблюдать за выражением его лица. Хун служил семье Ди еще в те времена, когда Ди Жен-Джи был ребенком и чутко улавливал настроение своего господина. «Я неважно, выспался сегодня, Хун», — заметил судья, взяв палочки. «Но обильный завтрак восстановит мои силы». «Здесь, в Ланфане, нехороший климат», — сухо проговорил старшина. «Холодная сырая зима, а потом жаркое душное лето и резкий порывистый ветер с равнины». Вам надо повнимательнее следить за своим здоровьем, мой господин. Тут так легко подхватить мерзкую простуду. Он отпил глоток чаю, старательно придерживая левой рукой длинные поредевшие усы, и поставил чашку на стол. Вчера я заметил, что свет у вас горел далеко за полночь, мой господин. Надеюсь, не случилось никаких бед? Судья покачал головой. Нет ничего особенного с тех пор как я полгода назад восстановил закон и порядок тут мало что происходит несколько непреднамеренных убийств одна две кражи вот вроде бы и все одна будничная работа связанная с управлением, регистрация рождений браков и смертей, улаживание мелких споров, сбор податей все очень спокойно слишком я бы сказал. Диза засмеялся, но от старика не ускользнуло, что смех этот звучит довольно вымученно. «Прошу прощения, Хун», — поспешил добавить судья. «Просто я начинаю уставать, но скоро восстановлю силы. Гораздо серьезнее другое. Я волнуюсь за своих жен. Им здесь невыносимо скучно. В маленьком провинциальном городке... и подруг интересных не найти, и развлечений мало, ни хороших театральных представлений, ни живописных мест для прогулок. А влияние кочевников еще так сильно, что даже наши собственные сезонные праздники отмечаются здесь без всякого размаха. Вот почему я так рад скромному торжеству, каково устраиваю сегодня вечером в честь моей старшей жены. Ди вновь покачал головой и довольно долго ел молча, потом положил палочки и откинулся в кресле. «Ты спросил о вчерашней ночи, Хун?» «Так вот, порывшись в хранилище судебной управы, я обнаружил дело о совершенном здесь ограблении, позорно оставшемся нераскрытым». А ведь золото было похищено из императорской казны. А почему вы заинтересовались этим делом, мой господин? Это случилось еще в прошлом году, до того, как вы получили на назначение в Ланьфанд? Вот именно. Если быть точным, кража произошла во второй день восьмого месяца года змеи, но меня всегда интересует... Нераскрытые преступления, хун. Как давние, так и недавние. Старик медленно кивнул. Помнится, я читал об этой краже еще в Пуяне, в императорской газете. Статья наделала много шума в официальных кругах. Хранителю казны округа по пути к монгольскому хану надлежало пересечь границу. Он получил распоряжение купить у хана упряжку лучших монгольских лошадей для императорских конюшен, а потому вез с собой 50 золотых слитков. Да, хун, золото украли как-то ночью и заменили свинцом, вора так и не нашли. И в дверь постучали вошел Мажун. «Я купил самую лучшую жареную свинью, мой господин!» С улыбкой доложил он. «Я видел, как ты нес ее, Мажун. Вечером у нас будет только один гость, подруга моих жен. И она не ест мясо, поэтому всем вам достанется немало жареной свинины. Садись». Мы с Хуном как раз говорили о прошлогодней краже золота у хранителя казны. Высоченный помощник судьи тяжело опустился на второй табурет. Государственный чиновник должен лучше охранять доверенное ему золото, — равнодушно заметил он. — Так что сам виноват. — Да, я помню это дело. Парни, кажется, в конце концов выгнали со службы. — Да, — кивнул судья. Воры не нашли, и золото исчезло бесследно, хотя это дело расследовалось с особым тщанием. Ди положил руку на внушительную связку бумаг. Это на редкость поучительный отчет, Мажун. Вполне достойный внимательного изучения. Сначала судья допрашивал начальника отряда и стражников, сопровождавших казначея. Рассуждал он так. Поскольку перемещение столь изрядного количества золота строго охраняемая государственная тайна, а о цели путешествия знал только сам казначей, Вором должен быть кто-то из своих. В пользу этого говорит еще один факт. Вещи хранители казны и золота были упакованы в три одинаковых кожаных ларя, и запирались они опять-таки одинаково. Ларь с золотом отличала от остальных лишь чуть заметная трещина на боку. Однако вскрыли только его, а два других... где хранитель казны вез одежду и прочие вещи, не тронули. Вот почему судья заподозрил стражников. Меж тем, — обронил старшинахун, — вор подменил золото свинцом, очевидно, надеясь, что хранитель казны обнаружит потерю лишь много позже, достигнув варварских земель, а это ясно указывает на постороннего. Свои-то ведь знают, что чиновнику, перевозящему золото империи, надлежит удостоверяться в неприкосновенности оного каждую ночь перед сном и каждое утро, как только проснется. Судья Ди кивнул. «Совершенно справедливо. Однако мой предшественник счел эту подмену хитроумным способом свалить вину на стороннего человека». Мажун подошел к окну и, осмотрев безлюдный двор, нахмурился. «Интересно, что делает этот лентяй начальник стражи По утрам он обязан учить своих людей». И, поймав сердитый взгляд судьи, Ма поспешил добавить. «Простите, мой господин, но сейчас, когда Чао Тай и Тао Гань уехали в столицу обсудить...» Сокращение нашего гарнизона я должен следить за тем, как стражники выполняют свои обязанности. Он снова сел и, желая показать интерес к разговору, осведомился. А вор оставил какие-нибудь улики? — Ни одной, — бросил судья. — Как известно, в комнате для гостей, каковую хранитель казны занимал в доме, где мы сейчас живем, всего одна дверь и одно окно. Дверь с вечера до утра охраняли четверо солдат, сидевших снаружи. Вор проник через окно, разорвав бумагу и каким-то образом дотянувшись до замка на перекладине. Старшина Хун пододвинул дело поближе и принялся его листать. Затем он покачал головой и заметил. — Да, судья принял все надлежащие меры, — пробормотал он, поднимая глаза. — Когда выяснилось, что стражники вне подозрений, он велел взять под надзор всех известных воров и скупщиков краденого. Более того, он допустил одну серьезную ошибку, Хун, перебил его судья Ди. А именно ограничился расследованием в округе Ланьфан. — А в чем тут ошибка? — удивился Мажун. — Ведь кража произошла здесь, правда? Судья выпрямился. Да. Но подготавливалось преступление в другом месте. До того, как хранитель казны прибыл в Ланьфан. Поэтому я бы сначала навел справки в соседнем округе Тонькань, по ту сторону гор. Хранитель ведь и там останавливался на ночь. Кто-то вполне мог узнать, что в ларе с трещиной... Путешествует целое состояние, и эти бесценные сведения попали в Ланьфан заблаговременно. — Позови старшего писца, Мажун! Во взгляде старшины Хуна мелькнуло сомнение, и, подергав свою козлиную бородку, он возразил. — С тем же успехом мой господин вор мог узнать тайну в любом месте по дороге из столицы, а то и раньше. чем хранитель казны отправился в путь? Нет. Есть неопровержимое доказательство того, что секрет раскрылся не ранее Тонькани. В составленном здесь отчете хранитель казны утверждает, что кожа на ларе с золотом треснула незадолго до их прибытия в Тонькань, предположительно от избыточного веса слитков. Мажун... ввел в кабинет пожилого мужчину. Песец поклонился и, пожелав судье доброго утра, стал почтительно ждать распоряжений. «Я собираю сведения о краже золота у хранителя казны», сказал Ди. «И хочу, чтобы вы поехали в Тонькань, на место его последней перед Ланьфаном остановки. Вы явитесь в судебную праву и попытайтесь найти кого-нибудь, кто помнит подробности». Меня интересует, не приходил ли к хранителю казны гость в ту ночь, когда он там останавливался, не побывала ли у него одна из местных певичек и не получал ли он посланий. Словом, все. Судья отыскал среди бумаг бирку и набросал несколько строк для своего собрата из соседнего округа. Потом, скрепив документ большой красной печатью суда, протянул его песцу. Отправляйтесь немедленно. А пока вам готовят коня, прочитайте дело, и хорошо бы вы вернулись послезавтра. Как будет угодно почтенному господину. Песец начал было кланяться, но Мажун задержал его, задав вопрос. Вы не знаете, где наш начальник стражи? Пошел задержать бродягу, мой господин. Вчера вечером произошла бурная стычка в питейном заведении, и бродяга убил разбойника. «Ну и ладно», — сказал судья Ди, — «раз это всего-навсего сведение счетов, столь обычное для преступников, много писать не придется, так что вы можете ехать, и доброго пути». Старший писец с поклоном удалился. «Так вот, чем занят начальник стражи, задерживает убийцу, причем без приказа на арест». Если этот малый не побережет силы, скоро свалится от переутомления. Жаль, что мы не могли удержать на этом посту старика Фана, — вздохнул Хун. Кстати, а что это за шкатулочка, почтенный господин? Я никогда не видел такой у вас на столе. Шкатулка? — переспросил думавший совсем о другом судья. Ах, это... Я купил ее у торговца древностями на углу, за храмом Конфуция, недалеко полчаса назад, во время утренней прогулки. Думаю, это будет неплохой подарок моей старшей жене на день рождения. Я вручу его за праздничным обедом. Он протянул шкатулку помощникам. Иероглиф «Долгая жизнь» как нельзя лучше подходит для подарка на день рождения. а нефритовая пластинка вырезана по всем правилам его старинного начертания. Судья указал рукой через плечо. Заметьте, рисунок решетки на окне выполнен в том же стиле. Мажун взял шкатулку и, критически оглядев ее, заметил. По размеру вполне годится для хранения визитных листков. Он поднес вещицу поближе к глазам. Жаль только, что крышка немного поцарапана. Какой-то дурак пытался нацарапать слово «вход». На одной стороне нефритовые пластинки, а на другой нечто вроде слова «низ». Разрешите мне взять шкатулку. После утреннего заседания я отнесу ее одному мастеру у южных ворот и попрошу отполировать крышку. Прекрасная мысль. А что еще ты рассматриваешь? Мажун открыл шкатулку и внимательно изучал внутреннюю поверхность крышки. «Здесь прилип клочок бумаги», — пробормотал он. «Наверное, на нем указана цена. Оторви, пожалуйста». Мажун подцепил ногтем бумажку и вдруг вскинул глаза. «Нет, там не цена, мой господин. Я вижу две строки, написанные красной тушью». «Смотрите, отходит. Теперь можно перевернуть. Вот только почерк не могу разобрать». Он передал крошечный обрывок бумаги судье. Тот, удивленно нахмурив брови, прочитал вслух. «Я умираю от голода и жажды, умоляю, придите и спасите меня. Нефрит». Двенадцатый день девятого месяца года змеи. Судья с раздражением уставился на помощников. Кому понадобилось писать такие глупости и приклеивать на крышку шкатулки? «Думаю, это не просто так, мой господин», — взволнованно возразил Мажун. «Наверное, девушка по имени Нефрит, красавица, ее кто-то похитил». Старшина Хун снисходительно улыбнулся. Он отлично знал о слабости Мажуна к женщинам. «Ты всегда готов броситься на помощь попавшей в беду красавицы брат Ма. Но это, скорее всего, кусок страницы любовной повести или пьесы». Спокойно отозвался старик. «Чепуха!» — вознегодовал Мажун. Бедная девушка написала это собственной кровью, сунула бумагу в шкатулку и выбросила в окно комнаты, где ее заперли. Бумага была еще влажной и прилипла, а когда шкатулка упала на землю, крышка поцарапалась. Это произошло около года назад. Нельзя же допустить, чтобы негодяи, заморившие ее голодом, вышли сухими из воды. Молодой человек повернулся к судье. «А вы что об этом думаете, мой господин?» С жаром спросил он. Судья разгладил клочок бумаги и стал внимательно разглядывать по привычке теребя бороду. Наконец, он поднял глаза. — Ты рассуждаешь вполне здраво, Мажун. Однако я согласен со старшиной. Будь это истинный крик о помощи... Ди повернулся к двери. — Войдите. Вошел начальник стражи. На его грубом лице, заросшим клочковатой бородой, сияла довольная улыбка. «Разрешите доложить, почтенный господин? Я только что задержал убийцу, бродягу по имени Аулю. Вчера вечером он убил одного из местных головорезов после ссоров. Да, писец мне рассказал. Хорошая работа, начальник стражи. Я рассмотрю это дело на утреннем заседании. Свидетели есть?» Полно, мой господин. Хозяин гостиницы, два игрока и... Ладно. Позаботьтесь, чтобы они присутствовали в суде. Когда начальник стражи закрыл за собой дверь, судья Ди встал и, держа на ладони шкатулку из черного дерева, снова принялся задумчиво разглядывать, затем положил ее в рукав. Об этом странном послании мы поговорим позже. Объявил он помощником. До начала заседания остался час. Как бы то ни было, злосчастная бумага уже испортила все удовольствие от подарка, которое я хотел преподнести жене. Поэтому я в любом случае вернусь к торговцу древностями и отыщу что-нибудь другое. А заодно спрошу, когда и как попала к нему эта вещь. Ты, хун, ступай в хранилище и погляди, нет ли там дела, об исчезновении женщины по имени Нефрит в девятый месяц года змеи. А ты, Мажун, пойдешь вместе со мной в лавку. Это совсем недалеко.